пилок. К счастью, в этот раз все мои предосторожности оказались напрасными. Похоже, маркированный моим именем мешок с шишками все же показал свое дно. До Владивостокского вокзала я добрался без малейших проблем. Также спокойно взял билет до Хабаровска и уже утром следующего дня погрузился на паром через Амур. За все это время никто так и не удосужился спросить у веселого морячка сопроводительные документы. Совсем погранцы и жандармы мышей не ловят. Был, конечно, соблазн погрузиться на Транссибирский экспресс, используя реальные документы, и путешествовать дальше с комфортом, но опять дала о себе знать паранойя. Так что пришлось познакомиться с прелестями путешествия в оборудованной нарами теплушки, место в которой я купил за 30 рублей у распорядителя грузопассажирского поезда. А ничего, так вполне удобно. Только из отгороженной в углу вагона кабинки немного попахивало от ведра совсем известной субстанцией, но это терпимо. Да и компания подобралась неплохая. Домой возвращались промысловики и старатели. А вот кому вообще было хорошо, так это Леонарду. Вот хоть убейте, не могу понять, как этому мерзавцу удается очаровывать всех подряд, любого пола и возраста. За время путешествия кота опять закормили до безобразного состояния, Он, сволочь, даже на прогулке во время остановок выходить не желал. Пришлось вышвыривать ленивую скотину наружу под осуждающими взглядами сердобольных попутчиков. В последний день из пяти, проведенных в Теплушке, я никак не мог решить сдаваться начальству в Омске или проследовать инкогнито в Топинск и уже оттуда дать о себе знать. Все решил вид формирующегося на запасных путях состава идущего в ставший мне родным город. Я посчитал это знаком свыше и сразу направился к проводникам, готовящегося к отправке поезда. Меня узнали сразу же даже в форме матроса, и неудивительно. В небольшом Топинске не то, что каждая собака знает странного новгородца, а, пожалуй, и кошки с мышами тоже. До Топинска меня прокатили в полном комфорте и в кредит, потому что от 50 рублей остался всего рубь с копейками. И все же паранойя будоражила меня не напрасно. Не успел я обрадовать своим цветущим видом обитателей пожарной каланчи принять душ и, одевшись во все чистое усесться за праздничный стол, как наверху в моем кабинете противно задребезжал телефон. Звонил мой бывший начальник. Дмитрий Иванович скорбным голосом объявил, что на меня имеется ориентировка с приказом немедленно взять под стражу. Выдержав театральную паузу, Бренников попросил меня не подставлять бывших коллег и не гулять по городу слишком уж в наглую что и требовалось доказать. Уверен, что во Владивостоке, да и в Омске тоже, такие щадящие условия ареста мне не светили бы даже при самом примерном поведении. За время вынужденного отдыха я успел написать на имя генерал-губернатора полный отчет о своих китайских приключениях, причем во всех подробностях, за исключением случая на Бекасе. Может, это и ошибка, но свое слово я стараюсь держать. Мое дело — ловить убийц а жадными капитанами пусть занимается особенная канцелярия и имперская контрразведка. Через три дня тот же Дмитрий Иванович, заглянув на рюмку чая, сообщил мне о снятии ареста и вызове на ковер генерал-губернатору. «За самоуправство и, как выразился князь, дурное геройство всыпали по первое число, но как-то без огонька». Там же я узнал, что ничего страшного своей самодеятельностью в дипломатических отношениях двух империй не порушил. За два дня до моего попадания на ковер через Омск в Москву проследовало посольство Цинской империи. Но финальную точку в этой истории поставило происшествие, случившееся через три дня после моего возвращения из Омска. Проснулся я от жуткого грохота и в первый момент подумал, что это землетрясение, которых в Топинске отродясь не было. Затем по знакомым звукам понял, что это беснуется Кузьмич. Похоже, у нас гости. В грохоте явственно слышалось рычание обернувшегося Евсея, а вот Леонард почему-то молчал, и это наводило на определенные мысли. Когда я в одних портках, но с револьверами в обеих руках спустился в гостиную, там уже воцарилась тишина. «Убег, кошек драный!» — раздосадованно прорычал Евсей. Он тоже был в одном из подням и только что закончил обратную трансформацию. Из-за ведущей в сени двери показалась седая голова оружейника с крупнокалиберным дробовиком в руках, а за моей спиной раздался топот ног чижа. Вот и чудненько. Все целы. За кота я особо не переживал, хотя и он через секунду виновато выглянул из-под шкафа, но ну, а домовому вообще ничто не угрожало. К тому же он до сих пор не успокоился. В стенах и печке все еще что-то потрескивало. В общем, ночной визит незваного и оставшегося неизвестным гостя мы перенесли без особых последствий. Оставалось два вопроса. Почему посетитель так старался сохранить свое инкогнито, и что за сундук стоит на нашем обеденном столе? Как и полагается, оружейник первым заметил обновку. — Игнат Дормидонтович, думаете, это адская машинка? — Понятия не имею, Корней Васильевич. Надо проверить. — Вот сейчас проверим. Хмыкнул оружейник и захромал на своем протезе обратно в гараж. «Мне кажется, или у него новая модификация искусственной ноги?» «Совсем я отстал от топинской жизни». Вернулся оружейник с каким-то крючком и мотком веревки, осторожно осмотрел замок и удовлетворенно хмыкнул. «Не заперто, ну и ладненько». Затем Корней привязал конец бечевки за торчащую над крышкой украшенного драконами сундучка ручку и протянул веревку к печке. Там закрепил принесенный с собой крючок и уже через него протянул бечевку к дверям в сене. «Вы бы вышли из дома от греха подальше», — предупредил нас оружейник. «Я никуда уходить не собирался, как и всей, а у нашего юного помощника согласия никто и спрашивать не станет. Чиж, быстро на улицу!» «Ну, бегом, кому я сказал!» Наконец все приготовления завершены. Рывок за бичевку и... Ничего не произошло, кроме того, что я сумел рассмотреть целую гору китайских золотых монет с квадратной дыркой посередине, а еще сверху лежал бумажный свиток. Ну что же, поинтересуемся, что нам там пишут из Цинской империи. С первых же строк, к моему удивлению написанных по-русски, стало понятно, что это послание от Вейдуна, хоть он и пытался шифроваться по максимуму. Долгих лет благоденствия и крепкого здоровья вам, уважаемый Игнат Дармидонтович. Пишет вам сын бедной жертвы уссурийской замятни. Для начала спешу выполнить поручение, данное мне одной пожилой дамой, чей чарующий взгляд вы должны помнить. Ну да, забудешь тут. Черные глазки имперской ведьмы мне даже пару раз приснились, заставив проснуться в холодном поту. Она просила передать вам небольшой гостиниц от своей госпожи и ее благодарность за помощь в решении щепетильного вопроса. Сама она по вполне понятной причине сделать этого не может. Ну да, где я, а где вдовствующая императрица? Не станут же мне в открытую выдавать медали за убийство императорского кузена. Ну а я не в обиде, потому что вместо золота вполне могли прислать и киллера с судавкой. Также ваша добрая знакомая передает от себя перстень, который в случае нужды позволит вам без препон обратиться лично к ней. Вот уж без надобности. Надеюсь, ноги моей в Китае больше не будет. Я также решил не отставать от нашей теперь уже общей знакомой и к кольцу прилагаю бирку от себя. Теперь любой член нашего союза поможет вам в беде или нужде. Поверьте, я имею право говорить за всех потому что мы с вашим компаньоном по ночным прогулкам крепко держим в руках наследство нашего учителя. На этом прощаюсь с вами, надеюсь, не навсегда. В стотысячный раз благодарю небо за то, что имел великую честь узнать столь достойного воина и, надеюсь, друга. Финальная часть письма сначала обрадовала меня тем, что Шен все-таки выжил. Затем я удивленно хмыкнул, Понимая, что Вейдун из простого кладовщика за пару дней вскарабкался на уровень главы как минимум отделения большой организации, а учитывая его новое знакомство с императорской ведьмой, которая наверняка допрашивала и Вейдуна, и Шена, ребята далеко пойдут. Но настоящий шок у меня вызвало содержание небольшого шелкового мешочка. «Да, перстень с изумрудом оказался очень красив, но я его наверняка продам. Хватит с меня восточной экзотики». А вот вид золотого брелока треугольной формы с непонятным иероглифом посредине заставил меня сначала задуматься, а затем обозвать себя идиотом. Ну, конечно! Я же когда-то читал об этом. Союз человека, земли и неба — три гармонии, триада, чтоб ее! Докатились, господин Видок! Теперь у нас в друзьях целая организация уголовников. Не знаю, чем они занимаются в этой реальности и времени, но точно не цветы разводят или крестиком вышивают. «Ну и чего стоим посреди ночи?» Не очень-то справедливо выплеснул я раздражение на соратников. «Чего не спим?» «Так тут же не меньше пуда!» Немного не в попад восхищенно выдохнул оружейник, непонятно как успевший оценить вместимость сундучка. «Корней Васильевич, с каких это пор вы начали считать чужие деньги?» Оружейник смутился и, кажется, немного покраснел. Он тут же похромал обратно в свою обитель, мимоходом шлепнув чижа по шее и направив его на лестницу. Евсей лишь понятливо кивнул и ушел к себе. «Ну и что мне теперь делать с этой грудой золота?» «Хорошо, хоть это деньги не от триады, хотя чистого золота в этом мире не бывает по определению». «Кузьмич!» — позвал я домового и он тут же материализовался у печки. «Будь другом, припрячь монеты на время». Полупрозрачный человечек кивнул и тут же растаял. Внезапно одна из лежащих сверху монет выпрыгнула из ларца, покатилась сначала по столешнице, а затем, упав вниз, по полу. В итоге она исчезла где-то за плинтусом. «Вот и ладненько. Уверен, Кузьмич спрячет золото так, что его не найдут, даже если будут разносить колончу по камешку». Немного успокоившись, я зевнул. Вместе с облегчением из меня полезли уже порядком забытые старческие привычки. Раскачиваясь, как медведь, я побрел по лестнице наверх. При этом даже позволил себе недовольное ворчание. «Ходить тут всякие, мусорят, а потом убирай за ними». Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг. Текст читал Игорь Ломакин.